55. Тихий океан. Радиосигнал начал свой путь на илистых берегах разлившейся по весне реки Амур, напротив восточного советского военно-промышленного города Хабаровска. Послание закодировали шифром разведцентра Краснознамённого Тихоокеанского флота СССР, и теперь пульсирующее электричество перемещалось вверх по трём десяткам сочленённых антенных башен. Высота каждой из которых составляла без малого 800 футов. Подобно оркестру басовитых скрипок, антенны издавали в унисон глубокий вибрирующий аккорд, посылая в окружающее воздушное пространство сигнал низкой частоты, очень низкой. Радиоволны вырывались в атмосферу, отражаясь от окружающих равнинных территорий дельта Амура, И преодолели 100 миль до электрически заряженной ионосферы, где значительная длина волны наконец отразила их вниз. Уловленный между землёй и небом ONC сигнал продвигался вдоль горизонта через Сахалин, Охотское море и далее в Тихий океан. Закодированная информация направлялась в море. Антенны большинства кораблей слишком короткие, чтобы принять такой сигнал. и они пропускали его при распространении. Однако в 50 футах под океанской поверхностью и за 6 с лишним тысяч километров оттуда длинная металлическая проволока, тралившая воды, приняла его громко и чётко. Электрический импульс проник через подводную антенну в недра корабля, пропутешествовал к аппаратуре связи. Когда старший связист увидел, как зажигается жёлтый сигнальный огонёк, а на маленьком экране оживает стрелка ОНЧ, то повернулся посмотреть на печатающее устройство, которое неспешно отстукивало на длинном тонком бумажном листе из рулона объемистое расшифрованное сообщение. Лист выползал наружу, связист пробегал глазами кириллический текст. «Новые приказы», — он вздохнул. «Капитан останется недоволен». Они уже пропустили намеченный срок возврата в порт приписки в Владивосток. И уже быстрым взглядом на многословное послание хватило, чтобы понять: плавание затягивается ещё на неделю, а то и две. Но анализировать сообщение для капитана Сюрдьюкова уж точно не его работа. Он дождался, пока печатающее устройство затихнет, аккуратно оторвал ленту ниже конца сообщения и Я упаковал её в папку, помеченную только для капитана. Запер дверь радиорубки, вышел в узкий коридор и отправился к центру корабля на поиски капитана АПЛ К-252. Подводная лодка проекта Налим или по американской классификации класса Янки, длиной 420 футов, обслуживалась экипажем из 114 человек. получала энергоснабжение от атомного реактора, несла 16 баллистических ракет вертикального запуска Р-27 и 18 противокорабельных торпед 53-657 с акустической активной системой наведения по кильватерному следу. К-252 была новой лодкой, её построили всего 2 года назад неподалёку от Хабаровска на Амуре, и для неё этот продолжительный выход в Тихий океан стал всего вторым. Капитан Василий Антонович Сердюков командовал лодкой в обоих походах. Как обычно, большую часть времени дня и ночи капитан Сердюков восседал в коричневом кожаном крутящемся кресле командира, окружённый со всех сторон плоскими жёлтыми панелями циферблатов и переключателей, снабжавшими его информацией и предоставлявшими контроль над всеми системами субмарины. В данный момент лодка тихо двигалась под тихоокеанскими водами за 4 сотни миль на северо-восток от Гавайев на скорости 16 узлов, направляясь к западу, домой. Старший связист остановился за правым плечом Сердюкова, проверяя, не занят ли капитан и не задремал ли. Кожаное кресло имело мягкий подголовник, Сердюков иногда дремал в нём в тихие минуты между часами изнурительной работы, и было бы ошибкой его тогда будить. Связист подался вперёд, посмотреть, не сомкнуты ли в веки капитана. Сомкнуты. Он внимательнее пригляделся к лицу. Тяжёлые веки, длинный нос, острый подбородок высокого мужчины. Да подводник и такой рост необычен, высокие люки, низкие потолки, беспощадны к головам и коленям. Он решил, что сообщение достаточно важное, чтобы откашляться. Капитан тут же открыл глаза и мгновенно окинул взглядом стрелочные циферблаты и цифровые индикаторы. "Да, Павел", раздался глубокий голос капитана Сердюкова. Старший связист изумлённо замер. Как он узнал, что это я? Он шагнул вперёд и передал папку, кивнул и немедленно возвратился на свой пост, не желая присутствовать при прочтении дурных вестей. Сердюков раскрыл папку, просмотрел сообщение, потом перечитал его более внимательно. Откинул голову поразмыслить. Неожиданность. Месяцы патрулирования у американского и канадского берегов были успешны, но вместе с тем однообразно и скучны. Корабль проявил себя очень хорошо. Однако ничего ведь по сути не происходило. Связывались с окружающим миром редко, команда замкнулась в себе, работе и дотошно регулируемых занятиях свободного времени. В корабельной тесноте развлечений выпадало немного и все самодельные. Других кораблей и людей за всё время плавания не видели, кроме как в перископы. Запасы провианта подходили к концу. Команду было всё сложнее на что-то ориентировать в будущем, где все дни походили друг на друга. Впереди замаячило возвращение. Он представил себе, как воспримут на корабле послание. Потребуется распределить задания, которые экипаж до того выполнял только на тренировках. Совершенно необычные действия предстояли им, несомненно рискованные, потенциально крайне значимые. секретные и важные. Его губы загнулись в усмешке. Собственно, для такого и идут в подводники. Он перечитал заключительные строчки сообщения, обещавшие скорую детализацию информации. По крайней мере, есть точные координаты, примерное время и приказы насчёт действий. Он мысленно перебирал своих подчинённых, их умения и упражнения, которые потребуется выполнять в течение следующих дней. У К-252 появляется шанс отличиться среди кораблей Тихоокеанского флота, а его команде будет о чём рассказать в порту, помимо скучных спокойных патрулирований. Капитан Сердюков мыслил реалистически. Это во второй раз одна и та же лодка выходила в поход под его командованием. Он знал, что третьего не будет, а он всё ещё квто ранг. Если успешно справится с заданием, которое изложено в сообщении, может заслужить повышение до первого ранга, третью звёздочку на погон, и все увидят, что он ещё не сбился с пути к адмиральскому званию. Он кивнул своим мыслям. Нужно всё сделать правильно. Он вызвал навигатора и передал ему обновлённые координаты. Проследил за их вводом в инерциальный навигационный блок и почувствовал, как подлодка начинает поворачивать. Понадобится ввести в курс дела старпомы и четырёх старшин по отсекам, а потом изыскать время для тренировок специализированных членов экипажа. Для выполнения новых приказов потребуется терпение, идеальная точность и стремительность действий. Его люди должны подготовиться. Защищённые гавани гавайского острова Оаху — чудо природы. Заливчики и бухты глубоко вдаются в сушу, обеспечивая островитянам защиту от океанских бурь без потери доступа к питьевой воде с крутых склонов хребта Ко-Лау. Окружающие земли покрыты густой растительностью, еда в изобилии, под гладью чистых, спокойных вод заливов растут жемчужины в раковинах устриц. В со времён предшествующих писаной истории моряки тихого океана находили убежище в месте, которому древние гавайцы дали имя Вайи-Моми, жемчужные воды. Корабли увеличивались в размерах, вход в гавани расширяли и углубляли драгами, и судно ВМФ США Новерлиан, десантному кораблю амфибии с плоской надстройкой, требовалось как минимум 30 футов глубины. Покинув Пёрл-Харбор и проходя мимо мыса Хаммерпойнт по пути в море, корабль совершил поворот в точности на 154 градуса влево, оставаясь в центре канала тысячефутовой ширины. Капитан Боб Кариус, стоявший у передних иллюминаторов рубки, с облегчением заметил, как быстро увеличиваются показания Сонара. 50 футов, потом 100, потом более тысячи. Они удалялись от острова. Недолгий заход в Пёрл порадовал команду после девятимесячного плавания, в ходе которого пришлось помогать с устранением последствий потопа на Филиппинах и разминированием прибрежных вод Северного Вьетнама, откуда наконец убрали последних американских солдат. Однако капитану не терпелось приступить к новой задаче, поставленной начальством. Новый Орлеан плыл подбирать экипаж о палоны 18. Капитан Кариус не вполне понимал, какая судьба ожидает Тихоокеанский флот после Вьетнамской войны. Однако Новый Орлеан проявил себя достойно, а помощь в доставке на базу астронавтов Аполлона просто-таки вишенка на торте. Он слышал даже, что Лэл Шэппард, первый американец в космосе, контр-адмирал флота, лично поприсутствует при этом на борту. Они меновали красные и зелёные буи на входе в гавань. Капитан расслабился, прошёлся по мостику, поглядывая на корабль. Большей части из семи сотен человек экипажа позволили подняться на просторную плоскую палубу после выхода из порта. А капитан позаботился, чтобы спасательные вертолёты программы «Аполлон» были величаво припаркованы на носу, не оставляя сомнений в цели плавания. Всех поддержка тщательно подкрасила вертолёты Sikorsky SH-3 Sea King свежей белой краской. И спасатели шестой вертолётной эскадрильи тренировались несколько недель на пролёт. Они ждали в Пёрл-Харборе точных координат приводнения. И вот из нас уведомили об этом флот: 300 миль к северу и чуть западнее Оаху. Лёгкое плавание, немногим более суток на заключительное приготовление. И всё будет готово. На самом деле, это круто. Как только модуль выпустит парашюты, поднять вертолёты, рассредоточить водолазов вокруг места приводнения, прикрепить флотационный круг и помочь команде перебраться на спасательные плоты, после чего астронавтов можно будет доставить на борт нового "Арлеана" и поздравить с возвращением на землю. Если только не возникнет каких-нибудь проблем. И вот детально ознакомились с ситуацией, пока корабль стоял в гавани, и капитан прорабатывал несколько сценариев вместе со своими людьми. В зоне планового приводнения Аполлона-11 случались бури, и спасательному кораблю пришлось мчаться на полной скорости к модулю, упавшему в океан за сотни миль от намеченного ранее места. Модуль Аполлона-12 сильно ударился о воду при спуске, внутренняя камера отцепилась и ударил астронавта по голове, так что тот потерял сознание. Бортовой медик потом шесть швов наложил. У модуля Аполлона-15 в момент приводнения оставалось ещё много токсичных компонентов топлива и окислителя, и при стравливании они пережгли парашютные крепы, так что один из трёх парашютов был потерян. В нескольких случаях модули приводились перевёрнутыми, и команде нужно было срочно надувать флотационные баллоны для поддержания плавучести. Из брифинга стало ясно, что Аполлон-18 с самого начала преследует серьёзные несчастья, но капитан не сомневался, что он и его экипаж сделают всё возможное. Они доказали свой профессионализм в этом плавании как при мирных, так и при военных задачах. И остаётся ещё пара суток, чтобы блеснуть напоследок, чтобы NASA не потребовала от них, они будут готовы. Кариус подался вперёд и глянул в синее гавайское небо. Всё будет проще простого. Под жарким солнцем на лунной поверхности умирал луноход 3. Словно ребёнок, охваченный неподдающейся лечению лихорадкой, он медленно отключался изнутри, всё менее способный противостоять внутреннему нарастающему теплу. Габдулла-Чейн трудился, пытаясь спасти аппарат. И тут стартовала палон. Он как можно резче переключался с режима вождения на режим торможения, пытаясь стряхнуть пыль с радиатора, но не удалялся при этом от модуля в надежде, что ракетный выхлоп тоже поможет очистить плоскую поверхность. Команда быстро обсудила риски получить повреждения от разлетающегося мусора, но сочла их незначительными. Если пыль не удастся очистить экспедиции в любом случае конец. Они успели передать команду накрыть камеры крышками перед самым стартом, и глаза аппарата прищурились, избегая порыва. Однако лёгкая верхняя ступень отделилась так быстро, что вздула лишь немного пыли. Темпы саморазогрева упали, но процесс не прекратился. Габду в спешке придумал ещё один вариант, оповестил о нём, откинул крышки и выжал рукоятку штурвала на полную. Команда ранее картографировала небольшой кратер с круглыми стенками в паре сотен метров оттуда. Обобгнул его по дороге к месту высадки американцев, а сейчас аппарат поехал прямо туда. Нужен как можно более точный отсчёт времени. Начинаем с 10, требовательно крикнул он штурману. Требовалось угадать очень точно, а новые изображения обновлялись медленно из-за большого расстояния. До да вдобавок картинка получалась размытая от тряски. Штурман сделал всё, что мог, опираясь на доступные ему данные: скорость перемещения вперёд, навигационный атлас, угловые замеры, свежайшие кадры лунной поверхности на экране. "10", решительно воскликнул тот, потом "9". Последовательно штурман выверял до последнего отсчёта, учитывая всё, что наблюдал. Он быстро произнёс: "8, 7, 6", затем с равномерными промежутками, немного медленнее, 5 4 3 Он чувствовал, как бьётся сердце, понимая, что они всё ставят на кон, а догадок слишком много. 2 1 Габдул тормози! Габдул резко затормозил, подержал ещё 2 секунды и отпустил рукоятку, услышав, как быстро взвизгнули пружинки, когда шторвал возвратился в центральное положение. Все впирились в экран. Он хотел перевалить через край на полной скорости, а потом резко остановиться с разворотом восьми колёс, чтобы пыль осыпалась с вершины, когда луноход замрёт на крутом склоне. Изображение обновлялось, линия за линией прорисовываясь снизу вверх на экране. Виден был только лунный реголит, никакого горизонта. Мы внутри. Габду повернулся взглянуть на высотомер аппарата, чуть перекошен влево, но вполне устойчив. Он торжествующе зачитал. «Тридцать пять градусов!» «Почти предельный физически возможный уклон для рассыпчатого лунного реголита. Они не могли бы справиться лучше. Неизвестно, получится ли выехать, но они хотя бы сделали все возможное». Габдул повернулся к специалисту по двигателям лунохода и задал вопрос, будораживший всех. «Разогрев продолжается?» Внутренняя температура оставалась неизменной много секунд, дольше, чем при гонках на поверхности. Надежды крепли, но вот температура поднялась на десятую долю градуса, и ещё на десятую, и под их взглядами ещё. Не сработало. Стряхнуть достаточное количество пыли не удалось. После трёх месяцев исследований, тысячи изображений и замеров данных, открытие концентрированной радиоактивности на Луне экспедиция закончилась. Луноход прибыл в свою могилу. Снаружи огромный антенн, принявшей команде скверные новости, почти неощутимо повернулась. Следуя командам фокусировки, её терпеливые приёмные цепи поискали новый сигнал. Нашли, после чего запустился механизм автоподстройки, обеспечивший точную привязку. Электроника проанализировала тайминги и частотное смещение сигналов, произвела математические расчёты, продолжила отслеживание, наращивая точность, пока не был достигнут желаемый порог к сходимости решения. Старая ВМ приняла эту информацию и подставила в уравнение, включавшее массы и точную взаимную ориентацию Луны и Земли, использовала модели трения в атмосфере и ударных волн, добавила известные по прежним миссиям параметры коррекции и перегрузок при торможении в атмосфере. Меньше, чем через 2 минуты. Результат был получен и его автоматически переслали ответственному за динамику полёта сотруднику в Московский ЦУП. Тот посмотрел на экран, по которому замелькали числа в табличной форме выдачи, проследил, как с каждой следующей секунды они обновляются и уточняются. Он повернулся и помахал, привлекая внимание руководителя полёта. Теперь в Москве точно знали Где собирается приводница Аполлон 18?